На открытом месте перед лавкой с криками руганью горцевали четверо или пятеро верховых, стараясь попасть в двух молодых Грэнджерфордов, сидевших за поленницей рядом с пароходной пристанью. Но им это не удавалось. Каждый раз, как кто-нибудь из верховых выезжал из-за штабеля дров к реке, в него стреляли. Мальчики сидели за дровами спиной к спине, так что им видно было в обе стороны. Скоро всадники перестали скакать и вопить. Они подъехали ближе к лавке, тогда один из мальчиков... Встал, прицелился хорошенько из-за штабеля и выбил одного всадника из седла. Верховые соскочили с лошадей, подхватили раненого и понесли его в лавку, и в ту же минуту оба мальчика пустились бежать. Они были уже на полдороге к тому дереву, на котором я сидел, когда их заметили. Как только мужчины их увидели, они опять вскочили на лошадей и погнались за ними. Они стали их нагонять, только ничего из этого не вышло. Мальчики все-таки выбежали намного раньше, успели добраться до того штабеля, который был перед моим деревом, засели за ним, и значит, у них опять был выигрыш перед шепердсонами. Один из мальчиков был Бак, а другой лет девятнадцати, худенький, его двоюродный брат. Всадники вертелись тут некоторое время, потом уехали куда-то. Как только они скрылись из виду, я окликнул Бака и рассказал ему все. Сначала он ничего не мог понять, когда услышал мой голос с дерева и ужасно удивился. Он велел мне смотреть в оба и сказать ему, когда всадники опять покажутся. Они верно затевают какую-нибудь подлость и уехали ненадолго. Мне захотелось убраться с этого дерева, только я побоялся слезть. Бак начал плакать и брониться и сказал, что они с Джо, это и был другой мальчик, его двоюродный брат, и счет платят за этот день. Он сказал, что его отец и двое братьев убиты, и двое или трое Шепардсонов тоже. Шепардсоны подстерегали их в засаде. Бак сказал, что его отцу и братьям надо было бы подождать других родственников. Шепардсонов было слишком много. Я спросил Бака, что стало с молодым Гарни и мисс Софией. Он ответил, что они успели переправиться за реку и теперь в безопасности. Но до чего же Бак выходил из себя, что ему не удалось убить Гарни тот раз в лесу? Я просто ничего подобного не слыхивал. И вдруг, бах, бах, бах, раздались три или четыре выстрела. Шепардсены объехали кругом через лес, спешились и подкрались сзади. Мальчики бросились к реке. Оба они были ранены и поплыли вниз по течению, а шепардсены бежали за ними по берегу, стреляли и кричали, «Убейте их, убейте!» Мне сделалось так нехорошо, что я чуть не свалился с дерева. «Все я рассказывать не буду, а то, если начну, мне опять станет нехорошо. Уж лучше бы я тогда ночью не вылезал здесь на берег, чем такое видеть. До сих пор все это стоит у меня перед глазами, даже снилось сколько раз. Я сидел на дереве, пока не стемнело, все боялся слезть. Время от времени я слышал далеко в лесу выстрелы, а два раза маленькие отряды верховых с ружьями проносились мимо лавки. Я это видел, и понял, что еще не все кончилось. Я сильно приуныл и решил больше не подходить к этому дому. Ведь, по-моему, все это из-за меня вышло, как не верти. Клочок бумажки должно быть для того и был вложен, чтобы мисс София где-нибудь встретилась с Гарни в половине третьего и убежала с ним. А мне надо было рассказать ее отцу про эту бумажку и про то, как странно вела себя мисс София. Тогда он, может, посадил бы ее под замок и не случилось бы такого ужасного несчастья я слез с деревом осторожно прокрался к реке и скоро нашел в воде у самого берега два мертвых тела долго возился пока не вытащил их на песок потом прикрыл им лица и ушел поскорее я даже заплакал когда прикрывал лицо бака ведь он со мной дружил и был ко мне очень добр теперь совсем стемнело К дому я близко не подходил, а обошел его лесом и побежал на болото. Джима на островке не было, так что я побрел через болото к речке и пролез через ивники. Мне не терпелось поскорее залезть на плот и выбраться из этого страшного места. Плота не было. Ой, до чего же я испугался. С минуту я даже дышать не мог. Потом, как закричу, Голос в шагах в двадцати от меня отозвался. «Господи, это ты, сынок? Только не шуми!» Это был голос Джима. Я в жизни не слыхал ничего приятнее. Я побежал по берегу и перескочил на плот. А Джим схватил меня и давай обнимать. До того он мне обрадовался. Он сказал, «Слава Богу, сынок! А я уж было думал, что ты тоже помер». Джек сюда приходил... Сказал, что, должно быть, тебя убили, потому что домой ты не вернулся. Я сию минуту собирался спуститься на плоту кустью речки, чтобы быть наготове и отчалить, как только Джек придет опять и скажет, что ты и вправду умер. Господи, да чего я рад, что ты вернулся, сынок! Я сказал, ну ладно, это очень хорошо. Они меня не найдут и подумают, что меня убили, и мой труп уплыл вниз по реке, там, на берегу. Кое-что наведет их на такую мысль. «Так смотри же, не теряй времени, Джим, поскорее выводи плот на большую воду!» Я не мог успокоиться до тех пор, пока плот не очутился на середине Миссисипи, двумя милями ниже пристани. Тут мы вывесили наш сигнальный фонарь и решили, что теперь мы опять свободны и в безопасности. «Со вчерашнего дня у меня ни крошки во рту не было. Джим достал кукурузные лепешки, пахтанье, Свинину с капустой и зелень. Ничего нет вкуснее, если все это приготовить как следует. И покуда я ужинал, мы разговаривали, и нам было очень хорошо. Я был рад радеханек убраться подальше от кровной вражды, от отжим с болота. Мы так и говорили, что нет лучше дома, чем плот. Везде кажется душно и тесно, а на плоту — нет». На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и удобно.